Глава девятая. У тебя сколько осталось жизней? Задал я невинный вопрос, выдвигая лезвие. Спутница, конечно, хоть и милая, но сейчас будет только мешать. Потом, может быть, когда устраню мажорчика и его собачонку, попутешествовал бы с ней некоторое время. После прихода игры я стал менее нелюдимым. Она хоть иногда и подбешивает своим поведением, но чувствую, с ней скучно не будет. Семь? Сразу же призналась Лика. «Понятно. У твоей способности привязки есть откат. И все же, если она отправится обратно в содружество и не вернется ко мне, то грустить не буду. В одиночку тоже буду чувствовать себя более чем комфортно. Да и ей там будет лучше. Нянька-то с ней точно не собираюсь». Девушка среагировала мгновенно. Артефакт фиксации оторвался от ее рук и воспарил над землей. «Я поморщился. Закрепилась на новом месте». Не обнулять же ее в самом-то деле. Убить меня вздумал? С прищуром спросил Алика. А вот и не выйдет. Отката нормального нет. Есть условия, но я тебе его не назову. Я обещаю, если со мной из-за тебя хоть что-то случится, ты наживешь себе смертельного врага. Одним больше, одним меньше. Я пожал плечами, но тем не менее убрал клинок. У игрока сорок третьего уровня с загашниках должно быть много умений. Так что она сможет доставить мне неприятности, но и у меня имеются сюрпризы. Она сказала сопровождать тебя. Серьезно проговорил Илика. Кира, предположил я. Да. Для чего? Да я-то откуда знаю. Думала, что ты мне это расскажешь. И что это за машина? Привела она тему. Кстати, не советую ее трогать. Почему? На ней отпугиватель мобов, точки телепортации и черти пойми что еще. Откуда знаешь? Я по-новому взглянул на Илику. Если учитывать, что она забыла обо всем, что с нее было после попадания в Валлон, то у нее неплохая информированность, хотя не исключено, что она взяла параметр наподобие моей перцепции, но на порядок выше в иерархии. Теперь стало понятно, почему на Инамарке не было следов от коктейлей. Видимо, машина с припасами – это действительно приманка для случайного путника, забредшего в дальние безлюдные края. Отсюда делаем вывод, что здесь орудует организованная группа, и с ними нужно считаться. Не стоит забывать, что игрок первого уровня может без особых проблем уничтожить человека тридцать третьего. Разница только в том, кто первым нанесет удар. Любая атака, если не озаботиться защитой, окажется смертельной. А, ну да, ты же не успел нормально с тем козлом поговорить. С каким? С Грубером. И что он рассказал? Я ухмыльнулся, вспоминая, какой пунцовой она была, когда выходила от артефактора. «Смотри». Лика присела и указала в область переднего колеса. «Видишь, там нет грязи, хотя тут все пыльное. Полная стерильность. Немного распространяется и на всю машину, потому она такая чистая. Это незадокументированная фича подобных предметов. Так даже в воду можно обеззараживать. Мобы нападают на то, что выбивается из общего фона, а ее не трогали. Странно, не находишь? Можно было бы предположить, что ее попросту не видят». Но маловероятно, что машину не задели хотя бы случайно. И судя по тормозному следу и пылевым наносам, она стоит тут около месяца. Видишь, в двадцати метрах есть следы, будто кто-то шел шаркающей походкой. Это от ищейки безны. А чуть ближе земля разбросана, значит, мог бы драпыли, потому что попали в область действия отпугивателя. Понятно, Шерлок. Я улыбнулся. А ты проехаться хотел? Лучше забудь. Нет, собирался позаимствовать пару бесхозных вещичек. Я кивнул на салон, где громоздились бутылки и упаковки из-под еды. «Ясно. А мы вообще где?» Она завертелась в разные стороны, будто только сейчас заметила, что покинула территорию Содружества. «И почему отовсюду доносится жужжание? Что это? Почему тут столько насекомых?» «Скорее всего, в Казахстане. Я указал на номер автомобиля. Если судить по карте и если я правильно определил, где север, то все сходится». Насекомых из овальготной жизни, птичек и других хищников не осталось. Вот гады и плодятся. О, так ты тоже, Шерлок? Дело на восхитило Слика. Тогда почему они к нам не летят? Способность есть, которая их отгоняет. Не стал я вдаваться в подробности моей ауры. Девушка значительно превышала меня по уровню, так что на нее эта способность не распространялась. Далековато нас запросил он. Проговорила она с рассфокусировавшимся взглядом. Видимо, просматривает карту. Случайно тут оказался или целенаправленно? Или. Ну что тут такая бука, ну фролчик! Она попыталась пихнуть меня в плечо, но я перехватил руку. У меня нет желания возиться с ребенком. К тому же ребенок сам за себя может прекрасно постоять. И я тебя вытащил из аномалии, в которой ты бы из суток не продержалась. Нашел место, где о тебе могли бы позаботиться. Мне не нужна забота. Она попыталась вырваться. «Для тебя уже сделал все, что возможно», — проигнорировал я, не выпуская руку. «Рекомендую открепить артфикс и отправляться в Содружество. Там ты будешь полезен и сможешь развиваться. А терпеть твои закидоны я не намерен». «А-а-а!» «Ты услышала меня?» «Ты психопат! Я знаю, что это ты их всех убил!» Прошипела она и активировала стихийную свободу. Моя ладонь сомкнулась в пустоте. Лика отлетела на метр и снова обрела плоть. «Ты о ком сейчас?» «Не понял я». Приготовился в любой момент включить хаотическое отражение урона. Уж слишком мне не понравился тон, которым она это сказала. Оба в Алоне, а я этого и не скрываю. Все коммунады уже в курсе. Они первыми напали, вот и поплатились. Не трогай меня, и я не трону. Да никто тебя и не пытался убить. Ага. Я ухмыльнулся, вспоминая, как Альбер держал палец на спусковом крючке, когда я забирал точку привязки. После перерождения в первое мгновение человек полностью беззащитен. Мне повезло с минимумом бессмертием, но в тот момент эта способность отсутствовала, так что любая смерть гарантировала бы обнуление. В памяти пронеслись постоянные невыполненные обещания, а ведь чего только не сулили: и доспехи, и артефакты, и горы опыта. При этом все приправляли псионическими воздействиями, чтобы я был более послушным. Сплылся он дукаловушка, который отнял несколько жизней и мизенцева с ее ментальным допросом и потерей жизней, знаков силы и очков характеристик. И это я еще не считаю встречу с игроками морфами. Там мне тоже пару раз пришлось воскреснуть и прочими охотниками. А чего стоит попытка упеть меня в тюрьму? И чего после этого удивляться, что авалонцы по праву заслужили свою аномалию? И тебе их совсем не жалко? Лика обвинительно указала на меня пальцем. «Мне может еще тех фашистов пожалеть, что сдохли во время защиты Берлина? Хотя к кому я объясняю?» Я отвернулся. При этом не забывал контролировать округу на предмет возможной опасности. Отслеживал передвижение мобов, просматривал количество этажей в данже и вглядывался вдаль, чтобы в случае чего засеть человека. «Пошел ты нахуй!» «Узнаю у Василька, есть ли в Содружестве какой-нибудь мозгоправ. Обратись к нему», порекомендовал я. «Тебе не помешает». «Кира, тебя используют». Попыталась она задеть меня. В чем в чем, а в этом я не сомневаюсь, сказал я чистую правду. И тебе нравится быть в паре на вторых ролях? Ты по сравнению с ней никто. Лика гордо вздернула носик. Ну и ладно, что еще скажешь? Ты тупой. Спасибо, что просветила. Либо я привык к ее манере общения, либо мне действительно было плевать. Пить хочешь, да? «Я уверена, что ты около этой машины крутился минут пять. Тут и дебилу понятно, что это ловушка. Зато мозгов не хватило, чтобы использовать стихийную свободу и переместиться внутрь, а там хоть упейся». «Спасибо за идею. Я не изменился в тоне, хотя понял, что Лика полностью права. Но нужно сперва удостовериться, что здесь нет воплощающих сфер». «И хер ты меня добьешься! Я же видела, как ты смотришь на меня! Чё, захотел молоденькую девчонку, а она тебе не по зубам?» Зашла она с козырей. «Ты чё ржёшь?» Да, ты меня раскусила.、М、молодец. Хотел добиться, но, видимо, не судьба. Я тяжко вздохнул, деактивируя ауру. Но я буду стараться. Исдеваешься, да? Нет, нет. Что ты? Я полностью серьезен. Я миролюбиво вскинул руки, сохраняя безэмоциональную гримасу. Ай! Лика замахало руками, отгоняя полчища насекомых. Из ее ладони вырвался довольно широкий огненный поток, выжигающий всю живность. На меня пламя она так и не направила, хотя я все равно почувствовал нестерпимый жар, от которого волосы на теле начали сворачиваться. Что за черт? У меня сопротивление к элементализму прокачено до восьмидесяти процентов, но блокировка не сильно-то и помогает. Смезианцевать также было. Через несколько секунд я все же вернул ауру ликвидатора. Кузнецыки и комары чудом уцелевшие в огненном аду ринулись в рассыпную. Откуда их тут столько? С паникой в голосе проговорила девушка. Я ж тебе рассказывал про птиц, а если сойдешь с дороги, то увидишь, что их еще больше. И все равно ты псих! Насупилась Лика. И не страшно было закрепляться рядом с психом. Если я тебя убью, то ты раз за разом будешь возрождаться на этом месте или рядом со мной. Я растянул губы в безумной улыбке. «Сама же себя загнала в ловушку, и я не дам тебе возможности отвязаться». «Э-э-э-э!» «Вон тебе и э-э-э!» «Думай в следующий раз своим большим мозгом!» Я притронулся пальцем ко елбу. «Да, кстати, сюда движутся мобы. Увидели твое светопредставление. Ночь на дворе, а внимание привлекать нам нежелательно. Хорошо, что никто из людей не заметил. А не дергайся ты!» Я хлопнул девушку по выставленной руке. «Сам атаковать не спешил. Пусть заинтересовавшиеся твари подойдут поближе, чтобы лишний раз не тратить ману». «Ты злишься?» — спросила Лика, когда первый монстр был в полусотни метров. Она была абсолютно спокойна. «На что?» — я улыбнулся. «Забавно, наверное, наблюдать со стороны. Стоит девчонка, облаченная в средневековый доспех, и с опаской смотрит на меня. На нее несется здоровенное существо, ощетинившееся шипами. На лапах...» Поблескивают когти, остроте которых и бритвина и лезвие позавидуют. Безустановочно клатчит гипертрофированная челюсть. Монстр устрашающе надсаживает глотку. От такого звука у нормального человека волосы должны бы встать дыбом, алика, будто и не при делах. Обычная ситуация, но бежит чудовище из воспаленного разума создателя. Ну и пускай бежит. На все, что я наговорила, нет, мне все равно. Я воплотил ледяную сферу адепта. почему-то в последнее время уделял особое внимание морозной составляющей элементализма. Может, из-за того, что она не оставляет мерзкого запаха, да и сопротивление к холоду встречается реже. Вырвавшаяся магическая субстанция на скорости прошила голову монстра, расплескав фонтан с зеленых ошметков. Перенаправил шарик в другую тварь. Через секунду она грохнулась, пару раз конвульсивно дернулась и затихла. Следом сфера угодила в разъявленную пасть подлетевшего исчадия небес. В конце умертвил железообразного слюзня. Такой вид моблов доставлял большие проблемы людям, живущим в многоэтажках. Монстр любил просачиваться через потолки и стены, парализовывать ничего не подозревающих жертв, а потом постепенно растворять их в своем бездонном брюхе. Как ты это делаешь?、С、завистью в голосе спросила Лика. Она провожала взглядом падающую крылатую тварь. А ты разве не знаешь особенности моего класса? Тебя в них не посвятили? В последнее время казалось, что каждый первый знает о моем универсале. «Да, знаю, рассказывали. Но все равно прикольно. Я с такого расстояния не всегда попадаю. А тебе и целиться не надо. Прямо как психокинетикам. Они ведь тоже управляют полетом своих снарядов. Я на полигоне пять часов тренировалась наводить фокус на мишени, а действовать быстро как-то не удается. Но все равно меня хвалили. Говорили, что хорошо схватываю. Раньше, наверное, умел это делать. Вот навыки и вылазят из-под корки. Так что решаем?» Да о чем? Пустишь меня в свою команду? Она закусила нижнюю губу и нахмурила брови. Смотря какая ситуация. Ты спрашивала. Попал я сюда случайно или нет? Нет, я здесь оказался не просто так. У меня тут важное дело. Мне нужно устранить одного не самого хорошего человека. Собираюсь сделать это тихо, так чтобы меня никто не увидел. Снова убить кого-то собрался? Да. Не стал таиться я. Потом выйду носи отсюда своим ходом, без телепортов. Надеюсь, что неделями не буду встречать людей. В Россию в ближайший год возвращаться не буду. Тогда я с тобой. Нет, у тебя нет скрытности. Можешь остаться где-нибудь неподалеку, а потом я вернусь за тобой. У меня есть скрытность, запротестовала Лика. Мне же за выход из аномалии кучу опыта дали, и я общалась с Грубером. Он хоть и баран, но дело свое знает. «У меня несколько видов дорогущих артефактов. Есть даже такой, который пассивные следилки убирает. Но он действует всего десять минут». Она воплотила предмет. «Я посмотрел свойства. А, морфы, видимо, такие и использовали. Залез на аукцион, но ничего подобного не нашел. Странно». «Есть накладывающая иллюзию», — продолжила девушка, материализуя очередной артефакт. «Есть изменяющие отображения внешности, уровня и имени». Есть заглушающий, даже хамелеон есть. Меня точно никто не обнаружит, и у меня характеристика специальная имеется. Я чувствую, когда на меня смотрят или слышат. То есть могу обнаружить игрока с высокой наблюдательностью. А еще Кэри рассказала, чтобы я сопровождала тебя. Не знаю почему, но мне кажется, что это будет правильно. Ментальная закладка, предположил я. Я тоже про это подумала. Но ты ведь веряешь своей древней старой женщине? Ей да. А ты не подумал, что она и тебя завалила такими закладками? Вдруг твоя влюблённость это наведённое чувство? Она, конечно, красивая, тут спору нет, но с ней у тебя мозги вообще обрубаются. Так не должно быть. В общем, что решил? Возьмёшь меня прямо здесь? Дурак! Открепляй артфикс. Гробер научил его прятать. Да. Тогда установишь не прямо здесь, а хотя бы в полукилометре. Или вообще постоянно носи с собой, расты около меня появляешься. в крайнем случае попадешь в Содружество. Телепорты, я указал на машину, точно не сработают от стихийной свободы. «Нет, я проверяла после Грубера, а в салоне уже отдельная область пространства. Там, конечно, тоже могли поставить сюрприз, но если хочешь, могу еще раз посмотреть, а ты подстрахуешь». «А давай». Ждешь внутри пять минут. По сигналу, я запустил небольшой поток пламени. Используешь свой скрывающий от поисковых способностей артефакт. Размещаешься так, чтобы тело не воплотилось внутри предмета. А что будет, если так произойдет? Ничего хорошего. Я вспомнил, как меня так подловили в тульской аномалии. Мгновенная смерть. Лика забрала минерал и передала камень мне. Вот это доверие. Если что-то пойдет не так, то возродится рядом со мной, а дальше что-нибудь придумаем. В крайнем случае я просто уничтожу точку перемещения любым из шаров, а после избавлюсь от людей. Отбежал на сотню метров. Пришлось убирать ауру и включать арканум. Несмотря на невидимость, меня тут же облепили вездесущие насекомые. Девушка окуталась стихийными сгустками и медленно поплыла к машине. Просочилась через металл и оказалась внутри салона. Когда она обрела плотность, иномарка слегка качнулась под небольшим весом. Пальцами показалось, что все окей. Выждал оговоренное время. Но никто так и не объявился. Подал огненный знак. Пассивное умение сместилось от Ликины неизвестного человека, находящегося в семи километрах. Игрок не приближался. Вроде все тихо. Вернулся к машине. Девушка беспрепятственно выбралась наружу. «Еды там нет, упаковки пустые, вода начинает тухнуть, но пить еще можно, рвотных позывов не вызывает», — доложила она, вытягиваясь в струнку. «И даже не скажешь вольно?» «Следи за округой». Я активировал магистрское умение и протиснулся в салон. Взял первую попавшуюся полторашку и опустошил половину, прежде чем оторвался от горлышка. Вроде на улице и не жарко, а сушняк просто дикий. Перевел дыхание и влил в себя вторую часть. Как и говорила Лика, из еды ничего не было. Пустые жестяные банки разместили так, чтобы со стороны они казались цельными. Вместо заполненных коробок — обыкновенный картон. Попались даже пластиковые печенья. Либо с продовольствием все совсем плохо, либо не посчитали нужным тратить на ловушку припасы. Хотя вода настоящая, и то хорошо. И она не тухлая, а будто набранная из реки. Надеюсь, в поселении смогу разыскать географическую карту, чтобы найти источники водоемов. Развернул аукцион и проверил его на наличие бальзамов и батончиков. Вернулся к девушке, после чего мы направились собирать нить из поверженных мобов. Когда я приблизился к исчадию небес, в интерфейсе будто что-то шевельнулось. В первое мгновение не понял, что произошло, но, осознав, улыбнулся. «Ты чего?» — спросила Лика. «Ты недавно говорила, что хотела побывать в пространственной бреше». «Да», — она вопросительно уставилась на меня. «Если нам повезет и портал окажется не слишком высоко, то у нас будет такой шанс. Я воплотил наконечник. Осталось только найти место, но много времени это не займет».